Глава 19. Тиана Дисонре. Заплечных дел мастер. Забавно было наблюдать, как беспокоиться Германа о том, не избежали ли технофанатики. Тиана вот ничуть не сомневалась, что они найдутся там, где их оставили, и оказалась права. Всё-таки их психологию девушка знала несколько лучше. Это Германа никакие запреты бы не остановили. Он хоть и утверждает, что дисциплина — это важно, почему-то уверен, что к нему это правило не относится. Технофанатики же в дисциплину верят по-настоящему. Указания вышестоящего начальства выполняются со всей ответственностью от начала и до конца, по крайней мере, в среде военных. Тиана вспомнила Маригов. Про них так сказать было нельзя. Ну, так они и не военные. Что взять с гражданских? Когда все восемь пленников нашлись на месте в целости и сохранности, Тиана, в отличие от напарника, ничуть не удивилась. Зато она здорово удивилась, когда те начали предъявлять претензии. Стоило им с Германом появиться на корабле, и их встретили все восемь разумных. Адмирал даже не стал утруждать себя приветствиями. «Я заявляю решительный протест. Я думал, что нахожусь в плену у цивилизованных людей, а вместо этого оказался под властью настоящих варваров. «Нам говорили, что биолюбы не прибегают к пыткам, и хотя бы за это их можно уважать. И что я вижу? Настоящее издевательство над пленными. Я разочарован. Если бы мне разрешено было доложить об этом своему прежнему начальству, я бы непременно это сделал. Это возмутительно». «Кто вас пытал?» Тиана по-настоящему растерялась. «Я об этом не знала. У нас в самом деле не разрешены пытки». «Нас лишили одной из базовых потребностей разумного существа — доступа к информации. Это неприемлемо. Будь мы менее устойчивы морально, могли уже получить тяжелые расстройства личности. Легкими расстройствами страдает каждый из нас». «В смысле, вам просто скучно, что ли?» — догадался Герман. «Ну вы даете, ребята». «Кто этот разумный?» Тут же отреагировал адмирал. «Хотя, можете не говорить. Это тот человек, которого вы так стремились спасти, Тиана Дисонре. Я бы поздравил вас, если бы не был так зол и взбудоражен». «Отвечаю на ваш вопрос. Да, это состояние, в которое мы оказались погружены, можно охарактеризовать как скуку. Примерно так же, как охарактеризовать температуру в короне звезды, словом, «жарко». Но, уважаемый адмирал, уж не знаю, как вас по-батюшке. Тут у кенаров есть оправдание. А вас забыли, но причины, по которым это произошло, достаточно серьёзные. Сейчас мы вам расскажем, полагаю, вам тоже скучно не будет. Тиане показалось, что адмирал немного удивился тому, как легко и непринуждённо общается с ним Герман. Ей самой не пришло бы в голову вот так без церемонии общаться с врагом, хотя Герман его как врага не воспринимает», — вспомнила девушка и принялась оправдываться и объяснять, как так сложилось, что пленных оставили в одиночестве и без связи на столь долгое время. «Это хорошо еще, что на корабле есть конвертер и энергия, иначе, пожалуй, бедные технофанатики могли умереть. Все же информационный голод пережить можно, в отличие от обычного, физического». «То есть у биолюбов началась война с пришельцами из глубин космоса?» «Удивительно», — задумчиво протянул адмирал. «Но гораздо удивительнее, что вы решили попросить о помощи у нас. Признаюсь, я не знаю, как на это реагировать. Противоречия между нашими ветвями слишком сильны. Я много размышлял на досуге о сосуществовании наших ветвей. Хотите узнать, каким выводом я пришел?» спросил адмирал. «Было бы интересно услышать», ответила Тиана. «Знаете, какое самое сильное чувство? Когда я только начал об этом думать, я решил — ненависть. Именно ненависть заставляет нас тысячелетиями враждовать. Но время шло, и я понял, что ошибался. Между нашими народами давно нет ненависти. Мы воюем по привычке». «Именно привычка — самое сильное чувство. Мне трудно представить, что что-то может сломать привычку, которая закрепляется тысячелетиями». «Ерунда», — фыркнул Герман. «У меня на родине есть одна распространенная дурная привычка — пить алкоголь. Отказаться от нее довольно сложно, часто и вовсе невозможно». Но иногда, когда тот, кто этой дурной привычкой страдает, начинает всерьез болеть, он от нее отказывается. Как только узнает о болезни, так сразу и бросает. Порой даже получается. Вот у народа кеннаров, обеих ветвей, сейчас именно такая болезнь. Если жить захотите, откажетесь. Тиана с удивлением покосилась на напарника. До сих пор иногда ход его мыслей и аналогии, которые приходят ему в голову, ставят в тупик. Сравнить тысячелетнее противостояние с привычкой пить алкоголь. Впрочем, адмирал тоже удивил. С этой точки зрения Тиана войну с технофанатиками никогда не рассматривала. А ведь звучит достаточно логично. «Интересный факт», — кивнул адмирал. «Вы знаете, что я не могу принимать такие решения». Я занимаю далеко не самое высокое место в иерархии моего народа. Занимал. Сейчас меня и вовсе давно списали в погибшие. Тем не менее, я мог бы обратиться к своему бывшему руководству с предложением рассмотреть вашу просьбу о переговорах. Но у меня есть два условия. Первое. Я должен лично допросить пленных. Запись допроса я потом передам своему руководству. Второе. «Я должен провести сражение с пришельцами. Лично. Это необходимо для того, чтобы у меня сложилось собственное представление о противнике, которое я смогу передать своим бывшим руководителям. Если этот противник действительно представляет столь серьезную опасность, им будет легче принять логичное решение». «А если им покажется, что они смогут справиться и самостоятельно, то помогать нам они не станут», — подумала девушка. Впрочем, это довольно рационально. Им будет выгодно, если нас сильно ослабят. Герман, услышав второе условие, разочарованно скривился. «Ну, классно», — придумал товарищ адмирал. «А когда вас распылят на атомы, кто будет все эти сведения передавать?» «Я не собираюсь устраивать полноценный бой, лишь разведка. Я должен лично оценить, насколько эффективно наше оружие» насколько профессионально противник действует в бою. Это не повод для торговли. Это условие, выполнив которое, я смогу надеяться, что меня выслушает мое руководство, а не отправит на перепрошивку памяти за дезертирство, нарушение приказа и потерю боевой флотилии». Герман еще пытался что-то обсуждать, но Тиана даже не надеялась, что у него что-то получится. Технофанатики славятся скрупулезным следованием своим инструкциям. Переубеждать бесполезно. Они действительно не торгуются. «Хорошо», — согласилась девушка. «В таком случае нам стоит отправиться в приграничную систему. Предпочтете двигаться на вашем крейсере или перейдете на Ликса?» «Предпочту перейти на Ликса», — чуть подумав, ответил адмирал. «Мне интересно оценить изнутри ваши средства войны». Мои подчиненные также пойдут со мной. Крейсер будет двигаться в автоматическом режиме. Тиана вздохнула не слишком довольна, но согласилась. Никогда не нравилось, когда на Ликси с ними летел кто-то посторонний. Нет, если просто погостить, то даже интересно. Но обычно, если уж появлялись у них гости, то задерживались надолго. Впрочем, нам не помешает пообщаться с кем-то посторонним, подумала девушка а то так скоро совсем одичаем. Нечего привыкать быть затворницей. Впрочем, в течение нескольких следующих дней она ни адмирала, ни его людей почти не видела. Обычно с гостями встречаются во время совместного приема пищи, но технофанатикам человеческая пища уже не подходила, они питались своими запасами. Впрочем, слово «питались» не совсем подходит. Этот процесс было бы корректнее назвать заправкой. Заправляли биологические органы, а вот большую часть тела нужно было заряжать. «Почему они с нами не общаются?» — как-то спросила девушка у Германа. «Мне казалось, они специально решили двигаться на кусто в надежде утолить свой информационный голод». «Они и утоляют. С кусто!» — поморщился Герман. «Мне кажется, я выпустил джинна из бутылки». «Поимеем мы еще с этим проблем. Ой, поимеем!» «И ничего плохого я не делаю», — вмешался тихоход. «Мне кажется, им этого очень не хватало». «Да о чем вы говорите?» — возмутилась Тиана. «Кусто, покажи!» — Герман морщился так болезненно, что разведчице стало страшно. Тихоход между тем развернул экран, на котором в одной из кают обнаружилась вся компания технофанатиков, рассевшихся в круг. Адмирал тянул одно за другой очень знакомые фразы. Подчинённые повторяли следом. Тиана вспомнила, что нечто подобное уже слышала от Германа. В голове всплыло не совсем понятное словосочетание «адептус механикус» и ещё «летание». «Это чего?» — ошеломлённо спросила Тиана. «Это?» «Новая религия!» Кустой решил, что будет забавно дать технофанатикам учение амнисии, и, блин, им действительно понравилось. Вон теперь изучают вовсю, придурки. Молятся еще. «Герман, ну почему ты обижаешься? Я и сам думаю, что это очень хорошая религия. Для них подходит просто замечательно. И тебя они сейчас очень почитают, как человека, который принес им это учение. Но ну, в основном меня, за то, что я им его проповедую. Им пока некогда, они торопятся узнать все, что мне известно. Но потом они обязательно выскажут тебе свое почтение». Напарник жалобно застонал, хотя она подумала, что эта ситуация, несмотря на всю ее абсурдность, вполне может оказаться полезной. «Если адмирал будет по-настоящему уважать Германа и Кусто, с ним станет легче договориться». А если они еще смогут распространить это учение среди всех технофанатиков, они с Кусто вообще станут очень почитаемыми там персонами. Вот смешно получится. Лишь бы они с ума от восторга не посходили. Последняя мысль пришла Тиане после того, как на записи адмирал начал декламировать очередную летанию с каким-то совсем уже экстатическим восторгом. Опасалась она напрасно. Когда переход в гиперпространстве подошел к концу, технофанатики выглядели вполне адекватно. Правда, действительно демонстрировали очень уважительное отношение к Герману, да и ей самой доставалось, как приближенной к пророку. Скажи, уважаемый Герман, есть ли какая-нибудь возможность для кого-нибудь из нас побывать однажды на священном Марсе? Кусто уже приземлился на планету, И теперь вся компания шла к базе флота, чтобы представить пленных лично Ирсу, ну и на допрос сводить. В смысле, на допрос кальмаров, а не технофанатиков. «Кто знает, как жизнь сложится?» — пожал плечами Лежнёв. «Только хочу напомнить, что сейчас эта планета мертва. На ней лишь несколько довольно примитивных устройств, отправленных туда с Терры для исследований. Всё, что вы знаете о планете Марс, ещё не произошло». Это не страшно. Может быть, оно произойдет именно благодаря нам. Мы ведь можем поселиться там и построить ту чудесную цивилизацию, которая в будущем станет Адептус Механикус. Кто бы мог подумать, что столь всеобъемлющее учение снизойдет на столь далекую ветвь кинаров? Я вижу, что вы не испытываете отвращения к машинам, как наши противники. «Да я и к природе отвращения не испытываю», — ответил Герман. «Это правильно», — кивнул своей сферической головой адмирал. «Адептус механикус не испытывают отвращения к природе. Они лишь совершенствуют себя в поисках истины». Тиана едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. «Удивительно, как им понравилась эта религия». «Правильно», — говорит Герман. «Религия — это опиум для народа». Неудивительно, что технофанатикам так понравилось. Впрочем, помнится, когда Кусто проповедовал нечто подобное среди кеннарских десантников, тоже находились заинтересованные. Да и сама Тиана, если бы не наслушалась возмущений Германа, могла бы, пожалуй, заинтересоваться. Знакомство пленных, или, может быть, уже бывших пленных, с Ирсом прошло сдержанно. Брататься никто не собирался, но и враждебности не демонстрировали. Бывший десантник красовался шикарными мешками под глазами, и в целом вид у него был крайне помятый. Пока они летали за технофанатиками, кальмары успели разорить еще две системы. На этом нападения временно закончились, как догадался Герман, из-за того, что враги пока просто не нашли другие обитаемые миры. Скорее всего, они сейчас методично проверяют всё подряд, однако далеко не каждая звёздная система у кинаров заселена. В некоторых только добываются полезные ископаемые. В каких-то и вовсе присутствуют лишь немногочисленные датчики. Поиски займут некоторое время, но очень скоро они заявятся снова. И сейчас несчастный Ирс пытается предугадать место нового удара и хоть как-то подготовиться. Одновременно правитель Кеннаров занят эвакуацией недовольного населения с окраинных систем. А ведь людей нужно не только вывести, их еще и разместить где-то надо. Одновременно уже начаты попытки создать какое-нибудь более эффективное оружие для ликсов. Для начала хотя бы просто оснастить их тем, что есть и так. Тиано это и раньше сильно удивляло. Почему на стационарных фортах и станциях есть лазерные пушки, а на Ликсов их не устанавливают? Это ведь совсем не сложно, размеры позволяют. Вот сейчас это и делается, пока только у опытной партии. Ещё неизвестно, насколько это оружие окажется эффективным против кальмаров. «Вот и узнаем скоро», — подумала девушка. «У адмирала на крейсере лазерные пушки есть», Им-то использовать летальное оружие против врага никто не запрещал. Допрос пленных получился неожиданным. Тиана как-то упустила этот момент, отдала на откуп кеннарам, потому прежде на нём присутствовать не могла. Да и всё, что её по-настоящему интересовало, девушка успела уже выяснить ещё там, на планетоиде. Сейчас вот довелось всё-таки поучаствовать. Угловатая фигура технофанатика вызвала у пленного пилота некоторую оторопь. Комнатка, в которой его держали, была совсем небольшой, а когда туда зашел массивный адмирал, еще и в компании с двумя людьми, стало вовсе тесно. Кальмар, очевидно, пребывал в совершенно расслабленном состоянии. Расселся на специально для него выращенном табурете, похожем на усеченный конус, раскинул щупальца. В тот момент, когда допрашивающие зашли, пленный как раз обедал. Тиана успела разобраться в выражениях их лиц или морд. Судя по выпученным глазам, кальмар был совершенно доволен. Кажется, даже вес набрал с тех пор, как Тиана видела его в последний раз. «Как-то он слишком бодро себя чувствует», — сообразила девушка. Для пленных установили отдельные установки искусственной гравитации. Слегка устаревшие, но удобные. В камере была пониженная гравитация, отчего неудобно было скорее визитерам. Что это за чудище железное? вальяжно проскрипел кальмар. Что за глупая пища? Зачем вы притащили сюда эту самоходную духовку? Думаете, раз я не боюсь вас, то напугаюсь ее? Адмирал явно опешил. Мимика на его гладком лице, понятное дело, отсутствует. Но и так было понятно. По движениям. «Ничего удивительного», — подумала девушка. «Меня тоже ужасно возмущает их наглость. Ведёт себя, как вёл бы Герман, если бы его пленили курицы». «Отвечай на мои вопросы!» Адмирал остановился прямо над кальмаром. «Навис угрожающе. Тиану бы вот точно впечатлило. А кальмару хоть бы хны!» «Глупая железная печка, вы мне ничего не сделаете. Я уже понял, что вы не станете меня пытать и даже жрать не станете. Поэтому всё, что я вам скажу, вы уже знаете. Мы вас всех сожрём и тем докажем нашему богу, что мы лучшие. Самые жадные, самые свирепые, самые лучшие. А вы, те, кто останется на наших фермах, «Будете мечтать переродиться в самого жалкого несчастного кальмара с внешних секторов, лишь бы не быть больше презренным мясом!» Адмирал молча развернулся и вышел. «Это будет непросто», — сказал технофанатик. «Не ожидал». «Тиана, нам испортили пленных!» — вздохнул напарник. «Ничего этим гуманистам хреновым доверить нельзя!» Разведчица и сама была в ярости. Но вот как это возможно? Она сама, находясь на вражеской территории, ухитрилась разговорить пленного, а эти идиоты пленным только уверенности добавили. И что теперь делать? Не пытать же его в самом деле? Тиана, конечно, намного изменила взгляды за последнее время, но пытать разумное существо пока все-таки казалось перебором. Тиана. — тихонько спросил её Герман. «А вот теоретически, если мы создадим ему некоторый дискомфорт, чисто психологический, конечно, ты не будешь против? Не посчитаешь меня чудовищем и варваром?» «Если честно, — призналась девушка, — я бы и против физического дискомфорта не была. Лёгкого. Главное, чтобы остальные не узнали. Они не поймут». «Не, мы им не скажем». Расплылся в улыбке напарник.